снег на желтой плитке давно растаял а лужи образовались такие что до дома придется или лезть по сугробам или брести по щиколотку в воде алекс решил что по сугробам лучше и неловко влез на бордюр в ботинке моментально набился снег простыну заболею буду лежать с грелкой и читать романы амане станет за мной ухаживать жалеть подавать чай И молоко с медом. Маня не может ухаживать. У Мани сломаны пальцы, порезы на спине. И еще она заявила сегодня, что ее непременно должен хватить посттравматический синдром. Все наоборот. Сейчас я должен ухаживать за Маней. Пока я ходил на свидание, раздумывал о свободе и искал свое «я», Маня попала в беду. Мне даже в голову не приходило, что она тоже может попасть в беду, а она попала, оставшись совсем одна, то есть без меня. И тут он вдруг остановился, пораженный очень простой и очень понятной мыслью. Он застыл в сугробе, не дойдя до высокого крыльца шагов десять. раньше до Мани, Он только и делал, что болел. Тот человек, кто был когда-то никем, у которого украли романды, да еще и обвинили во всех смертных грехах, это все происходило совсем недавно, требовал бесконечного внимания окружающих. Ему то и дело нужны были подтверждения в том, что он все еще существует. Он болел, капризничал, и разлад с окружающим миром, единственное, где он мог существовать, казался ему совершенно естественным. Боль, неудобство и зломанность я тоскую, как блок, и только так правильно и возможно. А еще он всерьез считал, что чем хуже, тем лучше. Только бездари не страдают поминутно. Что за жизнь без страданий? Скверно было то, что страдания приходилось выдумывать, а выдуманные темы отличаются от настоящих, что не закаляют душу, а лишь опустошают ее, заставляют работать вхолостую, уставать, болеть, А потом Маня вернула его ему самому, и все изменилось. Он с трудом припомнил, когда лежал в температурном ознобе в последний раз. Просто в какой-то момент это стало ему неинтересно, потому что появилась Маня, вернувшая ему свободу. «Свободу?» Некоторое время назад он был абсолютно уверен, что нет у него никакой свободы, и он должен за нее бороться. С маней. Алекс потряс головой, в которой окончательно и бесповоротно перепутавшиеся свободой и несвобода переругивались друг с другом за место в его жизни. Оглянулся на Митрофанову и махнул ей рукой. «Этот простой жест!» Вернул его к действительности, и он полез по подтаявшим сугробам дальше к крыльцу. «Да уж, нелегко, нелегко!» Оступаясь и проваливаясь в снег, думая о мане, огрызаясь на свободу с несвободой, он добрался до ступенек, потопал мокрыми ботинками и позвонил. Почему-то он был уверен, что этот звонок не отзовется, и сильно вздрогнул, когда в глубине дома грянули переливы, очень громко. Потом все стихло, и стало слышно давишнюю ошалелую птицу, и еще с крыши по-весеннему бодро и звонко капало. Алекс нажал еще раз, точно зная, что дом не обитаем. Впрочем, это было сразу понятно. Вряд ли хозяева, какими бы они ни были, станут лазать к крыльцу по сугробам и брести по щиколотку в воде. Если бы здесь жили, снег наверняка убирали бы. Снег, — подумал Алекс, — снег почти растаял. Конечно, но стоит попробовать. Он сбежал с крыльца, шагнул в рыхлый влажный сугроб и побрел к забору прямо по целине. За ним оставались глубокие следы, сразу же наполнявшиеся водой. Алекс брел и смотрел себе под ноги и по сторонам, как охотничья собака, вынюхивающая куропатку. — Алекс! — прокричала от забора Митрофанова. — Что вы делаете? Идите по дорожке! Алекс, не поднимая головы, махнул на нее рукой. — Замолчи! Не до тебя сейчас! С этой стороны участка ничего не было. Он выбрался на плитку и зашлепал по талой воде обратно к крыльцу и снова полез в сугроб, только уже с другой стороны. «Нет, совершенно точно, он ненормальный», — подумала Митрофанова, наблюдая за ним. «Бедная Маня!» «Нет, не может быть, чтобы ничего не осталось», — подумал Алекс, — «И это нужно найти. Как пить дать? Я заболею, несмотря на все высокие материи». Он лазал по снегу довольно долго, и Митрофановой надоели его акробатические упражнения. Она повернулась и стала смотреть на дорогу вдоль улицы Новой. Она волновалась, что приедут хозяева и застукают незнакомых людей на собственном участке и вызовут полицию». и грянет новый скандал. Митрофанова терпеть не могла скандалов. Как-то там береговой в грязном свитере, словно с чужого плеча, как его мама, которой непременно надо будет заехать и наврать, что командировка ее сына в анадырь затягивается. И еще спортивный костюм непременно нужен — чтобы поразить воображение загорелого красавца Олега, который только сегодня утром... — Катя! — вдруг негромко позвал знаменитый писатель из сугроба. Она вздрогнула, уронила сигарету и оглянулась. Теперь он стоял в снегу на коленях. — Господи, боже мой! — и водил носом по ноздреватой, подтаявшей горке. — У нас есть какой-нибудь пакет? Митрофанова подбежала к калитке и распахнула ее. «Не ходите сюда, принесите мне пакет». «Какой пакет?» «Любой, полиэтиленовый». Катя вернулась к машине, открыла багажник и стала копаться. «Какой еще пакет, а? Зачем ему пакет? Где она возьмет его?» Впрочем, пакетов оказалось сколько угодно. Аккуратная Митрофанова все свои вещи для фитнеса, будь он не ладен, складывала именно в пакеты. Она вытряхнула полотенце прямо в багажник и опять побежала к калитке. «Бросьте мне его, не надо сюда лезть!» «Он не долетит!» Александр Шангирей даже замычал негромко от раздражения. «Слепите снежок, суньте его в пакет, киньте мне, понятно?» Вот чего еще Митрофанова терпеть не могла, так это мужского шовинизма. Этот представитель так называемого сильного пола вообще не имел права ни на какое, даже самое крохотное чувство превосходства. Он не мог запомнить три цифры, ничего не видел, даже машину не умел водить. но тем не менее давал ей указания. В прежней жизни, еще не повернувшей, не весть в какую сторону, Митрофанова ни за что на свете не стала бы выполнять его указаний. А теперь пришлось. Она сделала, как ей было велено. Пакет не долетел, конечно, плюхнулся неподалеку, и Алекс, чертыхнувшись, полез за ним. Катя никогда раньше не слышала, чтобы он чертыхался, и любопытство, любопытство ее разбирало. Он, конечно, шовинист, чего она терпеть не может, и вообще ненормальный, но что он там нашел в этом самом снегу? Она твердо решила, что спрашивать ни за что не станет, не станет и все тут. Хоть бы он нашел там сокровище Трои вместе с Троянским конем. Алекс Шангире аккуратно сгребал в пакет снег. Она не станет спрашивать. «Алекс, что вы там нашли?» «Краску», — отозвался он почти весело, как я и предполагал, и стал выбираться из сугроба. «Краску?» — пробормотала пораженная Митрофанова, которая была уверена, что там пистолет. «Какую краску?» «Красную!» Он выбрался, хотел потопать ногами, чтобы вытряхнуть снег из ботинок, понял, что стоит в воде и сунул пакет Митрофановой в прорезь между завитушками и виноградными листьями. «Держите!» — Катя приняла пакет. «Я сейчас!» Шлепая по лужам, он почти добежал к дому, но на крыльцо подниматься не стал, двинулся вдоль стены, остановился у высокого окна, примерился, взялся за подоконник, потянулся и начал что-то внимательно изучать, спрыгнул и перешел к следующему окну. — Ни за что не буду спрашивать, ну его к черту! Какую-то краску он нашел и отдал ей держать, как будто пуделю вручил поноску. — Не буду и все тут. — Алекс, что вы делаете? Он махнул рукой и скрылся за домом. Митрофанова с независимым видом пожала плечами. — Нет, он, конечно, знаменитый писатель, что и говорить, но странный, тяжелый, неправильный человек. Бедная Маня. Она еще посмотрела вдоль улицы. Не едет ли кто, никто не ехал. Открыла пакет и уставилась на снег. Снег как снег. Дикость какая! Алекса не было видно. Он, видимо, прыгал на окна там, за домом, и Катя поковыряла снег пальцем. Внутри он оказался красным — на самом деле краска, и она вспомнила, как в детском саду воспитательница Надежда Федоровна замораживала разноцветные ледышки, а потом развешивала их на кустиках. Формочки в виде звездочек и треугольников наливали подкрашенную гуашью воду, оставляли на ворозе, и утром получались волшебные штуки, сверкавшие на солнце ледяным разноцветным блеском. Маленькой Кате они очень нравились. Она еще поковыряла снег, а потом посмотрела на палец и зачем-то его понюхала. «Я думаю, что это или грим, или самая обыкновенная краска из баллончика», — сказал Шангирей очень близко. Она чуть не выронила мешок. «Поедемте, Катя». Алекс сильно промок. Джинсы почти до ремня были темными от влаги, кое-где на них налипли иголки и прошлогодние березовые почки, похожие на мелких жуков. «Объясните мне, что все это значит?» Ефрейторским тоном потребовала Митрофанова. «Прямо сейчас! Какой грим? Какой баллончик? И зачем вы скакали на окна?» «Прямо сейчас я хочу вернуться в машину». Он попытался отряхнуть джинсы, оттянул штанины и помахал ими в разные стороны, на манер циркового клоуна. «Нам нужно уезжать, пока нас здесь не застали!» «А с этим что делать?» И она потрясла у него перед носом своей пуделинной поноской. «У вас есть во что пакет завернуть?» Митрофанова фыркнула. «Послушайте, Алекс!» — начала она. Он все-таки вывел ее из себя. «Вы не Шерлок Холмс, а я не доктор Ватсон. У меня нет с собой ломика, стамески под тайного фонаря и двух масок из черного шелка. Я не собираюсь...» С ужасающей бесцеремонностью он открыл багажник ее обожаемого Купера, порылся в нем Митрофанова с разгону все продолжала говорить, выудил полотенце, забрал у нее пакет и обернул его в полотенце. — Так сойдет. — Поехали. — Самое главное, чтоб краска сохранилась, на снег наплевать. — Растает, значит растает. Он сунул пакет на пол между сиденьями и полез на свое место. — Как холодно! — сказал он оттуда. — Как я замерз. Поехали, Катя. Выбираясь из поселка, они молчали. Он возился, пытаясь как-то устроиться в своих совершенно мокрых штанах, а она злилась не на шутку. Таким образом они миновали проходную, шлагбаум поднялся и опустился за ними, и он еще оглянулся и посмотрел назад. — Должна быть погоня! с Митрофанова, Трофанова, не выдержав. Мы будем уходить в лес? Вы напрасно сердитесь. Наверное, обогрев включать бессмысленно. Тогда снег точно растает. А мне бы этого все-таки не хотелось. Несмотря на мокрые штаны на то, что у него зуб на зуб не попадал, Алекс был в превосходном настроении. Эта краска означает, что Береговой ничего не придумал. и на подоконнике с наружной стороны явные следы крови, я их соскреб в записную книжку. Порывшись, он вытащил из кармана блокнот, аккуратно открыл и показал Митрофановой какие-то бурые хлопья между двумя страницами, потом также аккуратно закрыл и спрятал. Он был именно в этом доме, именно здесь оставил журналы. чтобы подбросить тело балашова в машину берегового нужно было отвлечь чтобы он ничего вокруг не видел и не слышал и вот влекала девушка а ее сообщник тем временем вытащил тело из окна и запихнул в багажник не было никакого второго трупа и этот снег с краской как раз означает что не было черт вас побери если вы сейчас сочиняете детектив Я ничего не сочиняю. Я вообще не сочиняю детективов. Детективы сочиняла Маня Поливанова, которая нынче не может написать ничего, даже слово «настурция». Алекс прогнал эту мысль, как и те, что поразили его на дорожке, и даже топнул на Катю ногой. «Что вы топаете? Если очень холодно, давайте все-таки отопление включим». «Девушка отвлекала его внимание», — повторил Алекс. «Она была вполне жива и здорова, никаких ран на голове и моря крови. Она вылила на себя что-то, я думаю, театральный грим, который можно купить в любом специализированном магазине, а может, просто краску. Я думаю, точно сказать способен наш Анискин после экспертизы». С краской на голове она улеглась в лужу, дождалась, когда Владимир выйдет из дома и ринется ее спасать. Он перенес ее в дом, побежал за аптечкой, а когда вернулся, ее уже не было. Она вылезла в окно следом за своим сообщником, который точно так же в окно вытащил тело Сергея Балашова. На диване не осталось никаких следов. потому что, по всей видимости, он был заранее чем-то застелен. Потом покрывало сняли, и все, чтобы следов не осталось, и на дорожке снег раскидали, но он еще не весь растаял, и замерзшая краска теперь у нас в пакете. Вот и все. «А почему вы решили, что не было второго трупа?» «Потому что это невозможно», – сказал Алекс нетерпеливо. «Одного уже вполне достаточно. История с девушкой с самого начала представлялась мне просто инсценировкой. Я же сказал, берегового нужно было отвлечь, и его отвлекли, надо признать, довольно театральным способом. Кроме того, я сразу предположил, что он говорит правду, только правду и ничего, кроме правды». Митрофанова покосилась на него. Он вроде бы улыбался, влажные волосы завивались локонами, как у прелестниц на картинах Брюлова, и лицо, несмотря на разбойничью щетину, казалось просветленным, почти библейским. Береговому на самом деле не было никакого смысла врать, понимаете? Он не знал Балашова, у него не имелось и не могло быть никаких мотивов. и в этот дом должен был ехать не он, а его друг Столетов. Он рассказал Мане все подробно. «Не только Мане, но и мне», — буркнула Митрофанова. Алекс не обратил на это никакого внимания. «Тогда откуда кровь на подоконнике, если не было трупа?» «Был труп», — поправил Алекс. «Сергея Балашова». Береговой сказал, что когда открыл багажник, первым делом увидел рану на ноге трупа. «Да», — вспомнила Катя, — «точно. Внимание об этом рассказала. Я думаю, ногу задели, когда тащили труп в окно. Там довольно острые края, было темно, и на это никто не обратил внимания». «Никто? Это кто?» «Девушка и ее сообщник». «А вы уверены, что был сообщник?» Он вздохнул довольно раздраженно. Она не могла одновременно лежать на дорожке, изображая жертву и тащить в окно настоящий труп. Кроме того, Сергей Балашов, насколько мне известно, довольно высокий и крепкий человек. Для того, чтобы его вытащить в окно, нужно много сил. Вряд ли девушка на это способна. Они помолчали. Митрофанова пыталась осмыслить сказанное. Алекс мечтал снять штаны и залезть в ванну. «Так, а куда мы едем?» — спохватилась Митрофанова, когда замелькали указатели на МКАД. «Если все так, как я думаю», — не отвечая, пробормотал Алекс, «и береговой на самом деле ни при чем, значит, нужно ехать в день сегодняшний. Все началось именно там». Там работает Дэн, там Береговому дали неправильный адрес, и там должен быть кто-то, связанный с Сергеем Балашовым. Почему? Этот кто-то знал, где живет Балашов. Об этом ведь не пишут в газетах, правда? Еще он знал, что дом по улице Новой пять пустует, и придумал, как Сергея туда заманить. Кстати, так и непонятно. На чем Балашов приехал? Его помощница сказала, что обе его машины остались в Москве, но тем не менее он приехал. А может быть, его привезли уже мертвого? Машину, на которой его привезли, или он сам приехал, охранники знали и пропустили. Значит, хозяин тачки имеет какое-то отношение к барским угодьям. Он или местный житель, или гость. При этом он знал, что Дэн брал интервью у Сергея и что Лариса просила привезти журналы. Значит, этот «кто-то» связан и с окружением Балашова, и с редакцией, и знает, что в ней происходит. «Алекс, куда мы едем?» «Нужно звонить Анискину», — сказал Шангирей. «У вас есть его телефон?» «У Мани есть». «Позвоните Мане и спросите». Только звоните на домашний. Ее мобильный. Он запнулся. У нее пока нет мобильного. Митрофанова хотела было спросить, как это так нет, но скосила на него глаза и воздержалась. После Анискина поедем в день сегодняшний, продолжал великий писатель, Дэну я позвоню сам. Еще хорошо бы заехать куда-нибудь и купить штаны. Мои совсем мокрые. Полковник Никоненко отнесся к мешку, завернутому в митрофановское полотенечко, более чем скептически. «Ты бы лучше сразу тачку привез. Чего мелочиться-то?» — буркнул он и потряс у Алекса перед носом пакетом. Внутри булькало, а с полотенчика капала вода. Полковник брезгливо отвел руку, чтобы не попадало на ботинки. «Или бочку. И это тоже!» Он кивнул на листочки, вырванные из записной книжки, внутри которых была вроде бы кровь, а может и ржавчина. Куда я все это дену? На какую такую экспертизу? На вещь доки это все равно не тянет. Вещь доки изымают в присутствии понятых и прокуратуры. Вещь доки сами не ходят, ясно тебе? Это не имеет никакого значения, твердо сказал Алекс. Кажется, полковник его раздражал, а может, он просто его побаивался. Мне важно понять, что это. Если на снегу краска, а на подоконнике кровь, значит, я прав. Да толку-то! Меня эти твои экзорсисы не возбуждают и не убеждают, парень. Нет, оно похвально, конечно, что ты овце моей так помогаешь душевно. Она не овца и не ваша. «Вот те раз!» — бухнул полковник и сунул Алексу в руки мешок с растаявшим снегом. «Тогда подержи пока!» — и взялся за телефон. Но не тут-то было. Алекс Шангирей держать мешок не стал. Поискав глазами, куда бы его приспособить, Полковник в это время тыкал в кнопки телефона и наблюдал за ним, а Алекс привесил пакет на ручку у двери. Полотенце немедленно свалилось и с пакета закапало вдвое быстрее. — Если кто войдет, так он вообще того, — сообщил полковник скучным голосом. — Дрепнется. И привет твоим вещдокам. Вы обещали помогать. «Я помогаю», — нетерпеливо сказал неконянка «Алло, Санек?» «Зайди ко мне сию минуту. Надо экспертов по одному делу. Только по-быстрому, чтобы». Он нажал отбой и посоветовал Алексу душевно. «Мешок-то сними, сними. Ты прям как мой Буран. Он что себе в голову заберет, палкой не выбьешь. И не делай лицо, не делай». Что я Манюню овцой называю, так это у нас с детства так повелось. Ей однажды дедушка из Лондона овечку привез, игрушку, стало быть. Такая овечка, парень, любо-дорого посмотреть. И в очках. Глаза косые, кругом шерсть белая, на носу очки. Один в один наша Маня. Я совсем здоровый был, школу заканчивал, в армию собирался... И так мне овечка понравилась. Полковник Никоненко вдруг улыбнулся воспоминанием, лицо его стало мальчишеским, восторженным. Алексу показалось даже, что он сделал рукой такое движение, как будто погладил ту самую, привезенную из Лондона овечку своего детства. И пахло от нее, знаешь, по-особенному, не как от простой игрушки. За границей от нее пахло. Ты молодой еще не поймешь. Я таких игрушек в жизни не видал. И Маня мне ее подарила. Представляешь? Все она поняла, хоть и мелкая совсем была. Поняла, что нравится мне овечка. А сказать-то я этого не могу, потому как взрослый амбал. И на черта сдалась мне овечка какая-то. когда я уже вовсю с девушками обжимался. Никоненко вынул из пластмассового стакана карандаш и стал рисовать на бумажке. Я так счастлив был, что Маня отдала мне овечку. Она у меня на столе стояла, и она ночь ее на спинку дивана сажал. У меня такой диван был со спинкой. Я засыпал и на нее смотрел. Алекс думал, что ни черта не понимает в людях, несмотря на то, что вроде бы писатель. Полковник старательно заштриховал рисунок и продолжил. С тех пор и повелось овца до да овца, так что ничего обидного в этом нету. Правда, дом в Сафонове они продали, как перестройка пришла, а у Маниного отца сердечная болезнь открылась. Так я много лет мимо их участка не ходил, Кружным путем поворачивал. Не мог я там чужих людей видеть, Понимаешь, парень, ну, никак не мог.